И действительно, довольно долгое время после этого злосчастного случая мистер Слас предпочитал ограничиваться знакомствами, которые ему удавалось завязать через различных агентов, маклеров и коммерсантов, имевших с ним дела и время от времени приглашавших его принять участие в их холостых пирушках. Шли годы. И жизненный опыт мистера Сласса значительно возрос. Но с ним на беду возросла и его пылкость. Мистер Слас встречался с крупными дельцами и политическими заправилами города. Избирательный округ, в котором он проживал, был одним из ведущих. Все это понуждало его выступать время от времени с публичными речами. И вот в результате такой деятельности он начал понемногу усваивать некоторые новые для него взгляды. Сущность их сводилась к тому, что человек живет за тем, чтобы удовлетворять свои первобытные инстинкты. А христианская религия, мораль и прочие условности – всего лишь парадное одеяние, которое люди из века в век то снимают, то снова надевают – в зависимости от того, что подскажет им выгода, настроение или очередная причуда. Понять истинный смысл таких воззрений было достопочтенному Чефе Зейеру Слассу, разумеется, не под силу. Для этой работы мозг его был недостаточно совершенен. «Люди ведут двойственное существование, это ясно, чего уж там», — говорил он себе. Но ведь это скверно, очень скверно. Его собственные грехи и заблуждения были тому примером. По воскресеньям, направляясь под руку с женой в Приходскую церковь, мистер Чеффислас всем своим существом ощущал великое и очистительное значение религии. В коммерческих делах, правда, он частенько натыкался на необходимость действовать вразрез со своими убеждениями, когда ему случалось наживать деньги не совсем честным способом или заключать фиктивные сделки и допускать прочие мелкие отступления от буквы закона. Но как бы там ни было, а без Бога, как говорится, не до порога, нравственность превыше всего и церковь необходима человеку. Поддаваться своим страстям – к чему мистер Слас ощущал такую непреодолимую склонность, хотя и очень соблазнительно, но дурно. Нужно быть образцом добродетелей для своих ближних или хотя бы казаться таковым. Но что можно было поделать с таким ханжой и морализирующим пустомелей? Впрочем, невзирая на то, что мистер Слас позволял себе частенько уклоняться от пути истинного, после чего всякий раз корчился от страха, ожидая разоблачения, дела его неуклонно шли в гору, и он начинал приобретать некоторый вес и влияние в своем кругу. С годами он становился все более распущенным, но вместе с тем все более снисходительным и терпимым к чужим слабостям, пока не сделался в глазах многих человеком вполне приемлемым. Он был верным республиканцем и преданным прихвостнем Норри Симса и молодого Трумана Лесли Макдональда. Тесть мистера Че Фисласа был богат и обладал кое-какими связями. В одну из выборных кампаний мистер Че Фислас особенно отличился, произнеся бесконечное количество речей и проявил себя ярым сторонником республиканской партии. Все это вместе взятое, в первую очередь, редкое умение мистера Сласса подлаживаться и приспосабливаться, а также незапятнанная пока что репутация, позволили ему попасть в список кандидатов республиканской партии и быть благополучно избранным по этому списку на пост мэра города Чикаго. Из отдельных замечаний и высказываний мистера Чеффи Сласса. Во время последней предвыборной кампании Каупервуд мог заключить, что вновь избранный мэр относится весьма неодобрительно к его деятельности. Каупервуд даже беседовал об этом с одним из своих адвокатов, достопочтенным Джоэлом Эвери, бывшим сенатором. Мистеру Эвери случалось вести дела самых различных компаний, и потому он знал не хуже, чем свои уставы и уложения, все входы и выходы в местных судах, а также всех адвокатов, судей и политических заправил. Это был тщедушный человечек с красновато-желтыми, как шафран, волосами и бровями, хитрыми рысими глазками и оттопыренной нижней губой, которая по временам, когда мистер Эвери охватывал раздумье, Наровила совсем прикрыть верхнюю. Мистер Эвери уже немало пожил на свете и в конце концов кое-как научился улыбаться. Правда, очень странной и решительно ни на что не похожей улыбкой. Уставившись в одну точку и выпятив нижнюю губу, он обычно не торопясь изрекал свои мысли, облекая их в четкие неторопливые фразы. На сей раз именно мистер Джоэл Эвери «Дал Као Первуду весьма и весьма дельный совет».